Ильвы. кто Кто-кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в красивом живет?» Голос нянечки журчал ручейком, успокаивающий, ласковый такой, что хоть самой закрывай глаза и слушай подзабытую сказку. «Волк живет!» — закричал Роман. «А еще кто?» «Лягухка! И мыхка!» Ну вот, определенно пора искать логопеда. Только хорошего, чтобы исправил, а не испортил. А хороший, значит, дорогой. Мама, мама, а мы в пак идем, а ты придешь? Походи. Роман, так себя вести нельзя. Нужно попросить, и я тебе дам трубочку, журчала нянечка по-прежнему ласково. Что ж, за ласку ей и платят. Господи, где на всех денег взять? Наверное, поэтому и разговор с сыном не доставил радости. Обычно оставалось ощущение чего-то светлого и яркого. Жить хотелось новой силой. А тут вот холодная тяжесть мобильника в кармане, холодная тяжесть мыслей в голове. Ну где ошибка? Все верно, все рассчитано. Жертвы принесены. Как Ромочка? Алла вышла из бокового коридора. Подслушивала? или выжидала момент для разговора. Скорее уж второе. Хорошо. Вот в школу скоро. Ты случайно не знаешь, кто бы мог порекомендовать логопеда? Так и не скажу, но могу поспрашивать. Будь добра. — Ильве! — Алла провела рукой по перилам, так словно когтями стружку снять пыталась. Как ты думаешь, его и вправду убили? Нет, я понимаю, что условия завещания и все такое, но ты не думала, что может получиться поиск черного кота в темной комнате? При том, что кота мне нет? Верно. Алла повернулась спиной. Неудачная стрижка. Надо бы сказать, чтоб парикмахера поменяла. У нее слишком короткая шея и массивный квадратный затылок. Получается не трогательно, а мужиковато. Пусть бы Каре попробовала отрастить. С другой стороны, какое мое дело? Никакого. Логопеда искать надо, а не парикмахера. Но если не исполнить, то... То ты останешься. Ни с чем. И ты тоже, Ильве, совершеннолетие романа далекая перспектива. Он нас всех подставил. Одежду тоже выбирать не умеет. Пиджаки, брюки, жесткая ткань, нарочито широкие плечи и зауженная талия. Кто и когда решил, что это женственно? И серый асфальтовый унылый цвет, подчеркивающий неестественную смуглость кожи и неестественную гладкость. А тяжечка была, а то и не одна. Да и мне пора бы подумать, врача хорошего найти. Хороший значит дорогой, а денег нет. «Он нас всех подставил», — повторила Алла. «Ты что, не понимаешь, что он просто вынуждает нас искать виноватого? Выбирать!» «Ну и чего она истерит?» Будто с самого начала непонятно было, чем вся эта история обернется. По-моему, так очень даже понятно. Но чтобы проверить, нужно задать вопрос. — А мы разве уже не выбрали? — Но ведь ситуация изменилась, и не говори, что ты не видишь. — Вижу. Но она ведь вполне может измениться еще раз, нет? — Да, Ильва, об этом и речь. Мы должны помогать друг другу. Должны, наверное. Это ведь вы виноваты! Первым молчание нарушил Сергей. Это из-за вас допросы. Из-за вас не дают уехать. Нарочно не дают. Ждут, пока струсим, сломаемся, запросимся на волю. Сереженька! Заткнись, Соня! И снова резкая перемена настроения, что, как заметил Иван Алексеевич, случалось часто. «Прости, милая, мне не следовало брать тебя сюда. Женщинам тут не место. Мы вернемся, нужно лишь потерпеть немного. Правда?» «Правда». Она обняла, нежно коснулась губами его шеи, зарылась лицом в кучерявые волосы Сереженьки. Должно быть для того, чтобы слезы спрятать. «Мы обязательно вернемся и пойдем в театр. Ты ведь обещал сводить меня в театр?» «Обещал». Беспомощный взгляд, на который нельзя отвечать, а отворачиваться трусость. И снова тишина. В последние дни она прочно обосновалась в этой палатке, теперь одной на троих. К палатке прилагалась охрана, питание три раза в день и столь же частые допросы, которые, впрочем, выносились привычно. И если поначалу Иван Алексеевич опасался применения силы и того, что боли он точно не выдержит, то теперь успокоился. Товарищ комиссар по каким-то своим, одному ему ведомым соображениям действовал спокойно и даже вежливо. Эпидемия, которая как будто бы пошла на спад после ограбления лагеря, вновь вернулась, о чем и было сообщено вчера спокойно, любезно и жестко. Никто не покинет лагеря до окончания следствия. «Но все же это вы, Иван Алексеевич, вы! Не спорьте, не отрицайте, не оправдывайтесь! Мне все равно!» «Мне очень плохо. Сонечка, возьми меня за руку. Спасибо. Ты прости, что я ругался. Я люблю тебя. Я редко это говорил, потому что дурак, но я тебя люблю. Не целуй меня, теперь нельзя. Теперь опасно. Просто за руку держи». Заболел, но он и прежде выглядел нездоровым, как и Сонечка. Однако состояние не ухудшалось. И Иван Алексеевич понадеялся было, что виной всему обстановка, и красных точек на руках нету, и жара, и озноба, за которым следовали галлюцинации. Впрочем, судить о болезни Иван Алексеевич мог лишь по собственным наблюдениям, которые были скудны, да знаниям, которые были более скудными. Кто знает, может, у Сергея эта зараза иначе бы проявилась. Я тебя простил, милая, за все простил, да, я знал, что ты делаешь. Горький-горький чай, и утром просыпаться тяжело, и запах у тебя другой, и смотришь иначе. Пальцы крепко сдавили широкую Сонечкину кисть. — Ты ему не нужна. — Так, на вечер другой скуку отогнать, одиночество. Ты глупенькая. Ты выдумала себе одну любовь вместо другой, заигралась. Ваши домыслы беспочвенны. А знаете, Иван Алексеевич, что врать умирающим нехорошо. Вы лицемеры ханжа. Вы ведь прогнали ее, испугались ответственности. Отговорились долгом перед женой и дочерью, хотя на самом деле думали не о них, а о себе. О том, что в Москве такая любовница не принесет вам ничего, кроме проблем. Сонечка, прижав к губам ладошку, плакала, беззвучно и некрасиво. Отросшие волосы закрывали лицо, но длинная шейка и треугольничек кожи в расстегнутой рубашке гляделись по-детски беззащитными. — Но это ничего, милая. Мы бы справились с тобой там, в Москве. «Было бы больно, но мы бы справились, потому что я тебя люблю. А теперь мы умрем, все умрем. Иван Алексеевич, подойдите ко мне». Не стоило этого делать, но он послушно поднялся, подошел и даже присел у низкой койки. «Смотрите», — Сергей закатал рукав, «видите?» На белой коже четко проступали пятна, ярко красные, мелкие и большие, но уже с почерневшими краями. И у Сонечки тоже на шее я утром заметил. И у вас найдется, если поищете, обязательно найдется. Это ваши тридцать сребреников, плата за помощь, достойная плата. Я рад, что так получилось, так честнее. Травы решеткой. Склонившийся шаман, прикосновение чего-то липкого к губам, чего-то, что заставили проглотить или вдохнуть. Ужас холодным потом, стекающий по позвоночнику. Нет, это несправедливо. Сонечка уже не плачет, дышит тяжело, трет глаза, а на шее и вправду пятно, и на левом запястье на тыльной стороне. — Знаете, почему комиссар нас только допрашивает? — продолжал Сергей. — Он сам родом отсюда, он знает правду. Он просто тянет время, ждет, когда мы сами умрем. Он в деле. — А вы, старый тупица! Сергей тряхнул головой, зарычал и, вскочив, заявил. — Я так умирать не хочу! Я не буду! Соня, Соня! Я тут! Дай руку, идем! — Куда? — Сергей, нам нельзя выходить, там охрана. Сергей, отпусти меня. — Стой, стрелять буду, стой. — Да пошел ты! Громкий хлопок, еще один, Сонечкин виск, и снова выстрел. Иван Алексеевич закрыл ладонями уши и заплакал. Нет, не этого он добивался, он лишь хотел исправить то, что натворил. Сердце сковало болью, перед глазами потемнело. Иван Алексеевич лег на пол, подтянул ноги к груди, обнял себя за колени и, закрыв глаза, умер. Могилу устроили в одном из раскопов. Кусок холста на дно, короткая молитва, торопливо шепотом прочитанная одним из конвойных, и серая сухая земля поверх тел. Никто не задался вопросом, почему благообразного профессора Помершего, вот же совпадение, в один день с расстрелянными, хоронили отдельно, и почему, прежде чем велеть закапывать, товарищ комиссар самолично прыгнул в раскоп и долго возился, то ли пиджак покойнику поправляя, то ли обыскивая напоследок. Подобными вопросами люди предпочитали не задаваться, себе дороже выйдет. Но, догадайся, кто бы в тот вечер разрыть могилу, удивился бы, увидев, что в одной руке мертвец сжимает золотую фигурку, а в другой — белый конверт. Тем же вечером приказом комиссара лагерь был свернут, дело закрыто за смертью подозреваемых. А спустя сутки над погребением мерно гулко вызывая дрожь самой земли, Застучал в руках старого шамана Бубин.